Глава одиннадцатая Сильно сомневаюсь, что это простое совпадение. Я ищу бога порталов, а он в этот же момент ищет меня. В итоге мы одновременно обращаемся к Гигею, чтобы договориться о встрече. Подозреваю, что нам обоим что-то нужно друг от друга. Но со мной все ясно. Мне требуется, чтобы он восстановил портал в мир, где находится деревня кузнецов. А что понадобилось Богу из другого пантеона от меня, это уже вопрос посложнее. Видимо, тот факт, что я закатил глаза и начал мысленное общение с богами, заставило Игоря Лебедева напрячься. Он не понимал, что происходит, но мое поведение застало его врасплох. «Все в порядке», — ответил я на опережение. «Присмотри за моим братом. Мне нужно кое-что сделать». Затем я закрыл глаза и вновь обратился к Гигеи. Я готов поговорить с этим богом. Он не сказал, зачем меня ищет. Я вообще-то сомневаюсь, что это хорошая идея – позволять вам разговаривать. Ты – лекарь и мой избранник. Янус не имеет никакого отношения ни к тебе, ни к нашему пантеону. Янус? Это его имя? Да, и насколько мне известно, его и в своем пантеоне не особо жалуют. Но выбора у нас нет. Я должен достать оттуда своих родственников». «Без портального мага с этим делом не справится. А уж если сам покровитель портальных магов решил со мной пообщаться, отказываться глупо». Ох, и зря же Олег все это устроил. Я понимаю, что он просто хотел обезопасить ребенка. Но о чем он думал, когда взрывал портал? Они ведь рискуют там остаться на долгие годы. Понимаю, что ситуация была напряженной, и думать времени не было. Но поступок все равно вышел слишком уж рискованный. «Тогда сожми глаза и подожди пару минут», — произнесла Гигея. «Я перетащу твое сознание в свою обитель. Здесь мы втроем сможем переговорить. Правда, Янус почему-то не желает, чтобы я присутствовала во время вашего разговора. И уже это заставляет меня усомниться в том, стоит ли ему доверять». «Да, звучит подозрительно, но попробовать все равно стоит. Я сосредоточился на тьме за своими веками», и уже через несколько биений сердца увидел там очертания женского силуэта. На этот раз Гигея пристала передо мной в свободной рясе, в которой ее обычно изображают на картинах или виде скульптуры. Рядом с ней стоял мужчина, совершенно невзрачный и запоминающийся. Я едва мог определить, сколько ему лет. Лицо молодого человека и глаза старца. Видимо, это и был тот самый Янус. Я попытался сдвинуться с места, Но вскоре понял, что, находясь в этом мире, не могу даже взгляд повернуть. Видимо, могу смотреть только туда, куда направляют мои глаза Гигея. Приветствую, Алексей Меченников, хитро улыбнулся мужчина, а затем на удивление радушно представился мне. Янус, двуликий бог, я же покровитель времени и пространства, владелец дверей и врат, которые вы, смертные, зовете порталами. Покровитель времени и пространства? Они слишком немного могущества для одного Бога. На всякий случай я могу читать ваши мысли, мечников, заявил он. Ведь здесь вы общаетесь с нами не устами, а разумом. И да, как вы верно подметили, у меня действительно было слишком много могущества, но Пантеон решил его у меня отобрать. Так что сейчас я главенствую только над порталами и ничем больше. Такой же изгнаний, как и вы, только из числа богов. До меня только сейчас дошло, почему Януса называют двуликим богом. Молодой и старый одновременно. Должно быть, это с листой управления временем. «Так почему уже вас изгнали из пантеона?» — поинтересовался я. «Он чувствует, что я ему не доверяю. Тогда уж буду задавать прямые вопросы, чтобы получше узнать это существо. Скажем так, я слишком много совался через свои двери туда, куда не стоило». «Боги не очень любят, когда кто-то регулярно вмешивается в их личное пространство». Хм. «А теперь перейдем к делу. Гигея, солнышко, не могла бы ты оставить нас наедине?» «Нет, не могла бы», — огрызнулась она. «Вы оба сейчас в моих владениях, и раз уж на то пошло, сознание Алексея здесь удерживаю я, так что говорить вам все же придется в моем присутствии». «Что ж, ладно», — прищурился Янус. Оно все еще улыбался» но я почувствовал, как в его взгляде промелькнуло презрение. Тем лучше. Я хотел поговорить с вами по отдельности, но общая беседа избавит меня от лишней болтовни. Итак, Мечников, я услышал ваш зов. Почувствовал, как вы захотели встретиться со мной, хоть и не знали моего имени. Зачем? Если вы можете читать мои мысли, Янус, то этот вопрос явно лишний, отметил я. Мне нужно вернуть дяде и двоюродного брата. «Восстановить портал. А что хотите взамен вы?» «Вот это уже совсем другой разговор», — улыбнулся Янус. «Вижу, вы готовы заключить сделку. И я не попрошу за свои услуги чего-то сверхординарного. Мне всего лишь нужно, чтобы Гигея помогла мне излечиться от раны, которую я получил во время изгнания. Никто, кроме нее, с этим справиться не сможет». «Не понимаю, тогда я здесь при чем?» «Это требование Гигея не ко мне». О, так ты до сих пор не в курсе?» «Янус!» — воскликнула Гигея. «Ты лезешь не в свое дело». А вот теперь я перестал доверять им обоим. Уж больно резко Гигея попыталась пресечь его слова. Похоже, она что-то меня скрывает. «Гигея, тебе придется рассказать своему избраннику самостоятельно», — сказал Янус. «Иначе это сделаю я». «Еще одно слово, и твою рану я увеличу в два раза», — пригрозила она двуликому. «Нет, Гигея», — вмешался я. «Я тоже настаиваю на том, чтобы ты все рассказала, иначе мы втроем точно ни о чем не договоримся». Она яростно зверкнула на меня, но все же поняла, что выбора у нее нет. «Я не могу вылечить Януса без твоего разрешения, мечников», — сдалась она. «Она вообще без вашего разрешения мало что может сделать» прошептал Янус. «Боги слишком сильно завязаны на своих избранниках. В этом наша слабость. Именно поэтому я никогда не стану пользоваться помощью человека. Мне хочется самостоятельно вершить свою судьбу». «Он говорит правду, Гигея», — обратился к богине я. «Да, так что решать, заключать сделку с Янусом или нет, нам придется вместе. Тогда подытожим». «Значит, мы излечиваем вашу рану, Янус, а вы взамен восстанавливаете утраченный мной портал, верно?» «В ту же минуту, как только стянутся края моей раны», — сказал Янус. «Даю слово». «Теперь все понятно, он уже давно хотел обратиться к Гигеи за помощью, но выжидал момент, когда я, ее избранник, сам буду нуждаться в его услугах». «Хитро». «Конечно хитро», — усмехнулся Янус. «Дураки и пространством, и временем владеть не могут». «Я готов заключить этот договор», — сказал я. «Гигея, что скажешь?» «Залечив его рану, я потрачу часть сил, которую успела накопить за последние несколько месяцев. Теперь придется это отрабатывать, исполняя клятву», — Алексей предупредила она. «Я в любом случае не собирался отстраняться от клятвы», — пожал плечами я. «Но меня волнует другой вопрос». «Как отнесутся члены пантеона, которые нанесли эту рану? Не посчитают ли эти боги, что мы отныне выступаем в качестве их врагов «Ха -ха -ха. А вы от меня хитрости не отстаёте, мечников!» — рассмеялся Янус. «Не стану лгать. От моих бывших собратьев можно ожидать чего угодно. Но влезть в пантеон лекаря они не смогут», — сказала Гигея. «Нам ничего не угрожает». «Тогда приступим», — сказал я. И как только все трое участников сделки мысленно дали добро, договор был заключен. Гигея приступила к лечению зияющей черной раны на правом боку Януса. Я заметил, как она несколько раз тянулась к моему сознанию, будто подсматривала. Искала в моей памяти подсказки. Ну надо же, оказывается, мои знания полезны даже богине лекарского дела. В итоге наша командная работа привела к тому, что края раны стянулись, оставив один лишь белый шрам. Но за секунду до того, как шаром закрыл собой дефект, из небольшого островка раны вырвался черный поток магии, который тут же развеялся в воздухе, не оставив после себя и следа. Это же, прикрыла рот Гигея. Некротика. Янус, да что же за бог тебя ранил некротической магией? Я знаю только одного, кто владел этой силой. А склепе отец Гигея, которого уже давным-давно нет в Пантоне лекарей. И, вероятно, давно нет в живых. А ответ на этот вопрос, Гигея, улыбнулся Янус, потирая рушу рану. В сделку не входила. Благодарю вас, уважаемый лекарь. Больше никаких страданий, это ли несчастье. Теперь же я откланяюсь. Погодите-ка, про свою часть сделки вы не забыли, Янус, воскликнул я. Портал уже работает мечников. Возвращайте свой мир, сейчас сами вы этом убедитесь. Геге тут же разорвала связь моего сознания со своей обителью. И я открыл глаза. «Алексей, я понятия не имею, что случилось?» принялся тараторить Игорь Лебедев, указывая рукой на вновь раскрывшийся портал. «Я ничего не делал, камни сами взлетели, руны восстановились и...» «Успокойся, это моих рук дело», — перебил его я. «Значит, Янус мне не солгал. Излечение раны за спасение дяди сережа Сережи — не такая уж и большая цена. Плюс ко всему я выяснил, что без меня Гегея сильно ограничена в своих решениях, в том числе и в мире богов. Это весьма полезная информация. В будущем она мне может пригодиться. Буквально через полминуты из портала появился Олег Мечников. Похоже, для него прошло чуть больше недели. Это я понял по щетине, которая успела превратиться в короткую бородку. Сережа был на его руках, живой, здоровый, хвала богам. В буквальном смысле этого слова. С ними ничего не случилось. «Дядь, вы как?» — спросил я. Олег принялся опасливо озираться, но я поспешил его успокоить. «Расслабься, Кирилл обезрежен, с отцом я тоже разобрался. Больше нам ничего не угрожает». «Разобрался? Как?» — не поверил он. «Ты же знаешь, что ему нельзя верить на слово». «Расскажу позже. Лучше скажи, за каким чертом ты додумался взорвать портал? Ты осознаешь, насколько трудно было вас оттуда достать? Вы могли провести там годы, если не десятилетия». Неужели ты решил, что я не смогу защитить от вас Кирилла?» «Нет, Алексей, не злись, попросил дядя. «Все не так просто, как тебе кажется. Я услышал подсказку, голос в своей голове. Это он посоветовал мне взорвать портал». «Какой еще голос? Ты шутишь, что ли?» «Нет, клянусь тебе. Поначалу я подумал, что мои молитвы были услышаны, и на помощь мне явился Грифон. Но, как я понял, это был совсем другой бог». Он уверял меня, что я должен разрушить портал, что ты сможешь достать меня оттуда, иначе никто из нас не выживет. Сокин сын, прошептал я, осознав, что на самом деле случилось этой ночью. Янус. Кто? не понял дядя. То-то мне показалось, что дядя поступил слишком уж опрометчиво. Такие поступки ему не свойственны. Он бы мог рискнуть собой, но не Сереже уж точно. Теперь все сходится, и специально создал условия для нашей сделки. Посоветовал ему сломать портал, а затем починил его взамен за излечение. Вот уж действительно двуликий бог, скорее двуличный. Свое слово сдержал, не обманул нас после сделки. Нет, он обманул нас перед ней. Отныне, дядь, лишний раз незнакомым голосам в своей голове не доверяй так охотно, хорошо? Ладно, ладно закивал он. «Ну, что дальше-то делать? Домой возвращаться?» «Да, скоро вором принесет документ с отказом отца от своих прав на Сережу. Так что вся операция Кирилла фактически потеряет свою законность», — объяснил я, после чего перевел взгляд на Игоря. «Тебе не составит труда отнести Кирилла в госпиталь?» «Конечно, без проблем. Я ведь все-таки без двух занятий твой лекарский помощник. Считай, что он уже там», — ответил Лебедев. «Скажи дежурному лекарю, что я загляну в госпиталь и лично проконтролирую его состояние, ночи позже». Мы разделились, Игорь унес Кирилла, а я повел Олега с Сережей назад, домой. Как только мы повернули на полевую улицу, надо мной пролетел магический ворон и сбросил письмо отца. Быстро же он его доставил из Санкт-Петербурга. Такое ощущение, что эти птицы умеют телепортироваться. Но еще счет за их услуги приходит немаленький. «Цена соответствует скорости и качеству доставки». Я бегло прочел содержимое письма, а затем показал его дяде. «Навсегда отказался от притязаний на Сережу и всех остальных изгнанных Мечниковых. Подпись магической печати рода на своих местах», — произнес я. «Теперь точно победа!» Однако то, что происходило около нашего дома, заставило меня понять, что проблемы еще не закончились. Наш особняк окружили несколько отрядов полиции, а напротив них стояла знакомая мне карета местного барона Иннокентия Сергеевича Елина. Сам Елин на чем-то громко спорил с новым унтер-офицером, который возглавлял штурм нашего особняка. «А, точно, а ведь у нас на территории еще пять трупов тех головорезов, которых притащил с собой Кирилл Мечников. Надеюсь, обойдется без судебных разбирательств на этот раз. Мне и прошлых с головы хватило». «Вон они!» Заметив нас, воскликнул унтер-офицер. «Схватить! Только попробуйте исполнить этот приказ, и я лично отправлю вас на плаху!» — проорал барон Елин. «Вся эта операция была проведена без моего ведома?» «Да, Иннокентий Сергеевич, я прекрасно понимаю», — принялся оправдываться унтер-офицер. «Нам поступил приказ от центральной полиции Санкт-Петербурга. Я не мог проигнорировать указания столицы». «Не мог, все верно» кивнул барона. «Однако тебе следовало отчитаться передо мной, поскольку мне искренне неясно, почему на моей земле творится такое, а я узнаю о начавшейся резне только благодаря сторонним людям». «Барон, унтер-офицер», перервал их споры. «Успокойтесь, больше причин для стычки у нас нет. Александр Сергеевич Мечеников отменил операцию и прислал письменное подтверждение. Я показал барону письмо отца. Он быстро прочел его после чего взглянул на унтер -офицера. «Видели? Собирайте трупы, тащите их в морг, и завтра утром явитесь ко мне в особняк. Обсудим вопрос нашего взаимного доверия, который вы сегодня предали», — сказал Елена. унтер молча кивнул и принялся отдавать приказы своим людям. Я увидел, как из окна выглянула Катя. «Значит, с ней все хорошо. Но ей в целом ничто не угрожало». Мы оставили ее уже тогда, когда всем противникам настал конец. А полиция ей навредить не могла. Такого даже хаперские городовые себе позволить не могут. Дядя Сережа прошли в дом, а я задержался, чтобы поговорить с бароном. «Мне жутко стыдно это признавать, но я и вправду ничего не знал об этом инциденте», — сказал Елен. «Почему вы не пришли ко мне сами, мечников? Я бы мог даровать вашей семье защиту». «Я не привык вешать на других людей свои проблемы, Иннокентий Сергеевич. Но благодарю вас за то, что посетили нас в столь поздний час. Вы все же помогли. Задержали своим присутствием полицейских. Думаю, если бы вы этого не сделали, они бы помешали мне закончить начатое». «Герою Хапиорска не должно быть такого отношения», — помотал головой Елена. «Не беспокойтесь, я все равно поговорю с унтер-офицером, чтобы такого боли никогда не повторялось». Барон сел в карету и отправился назад, к своему особняку. Олег успокаивал Катю, которая металась по дому с Сережей на руках. Никак не могла успокоиться после того, что случилось. Я решил оставить их наедине на какое-то время. «Дядь, вам больше ничего не угрожает, поэтому отойду я в госпиталь. Сегодня уже не вернусь. Мне нужно подлечить Кирилла». «Даже после того, что он сделал, ты все равно хочешь ему помочь?» удивился Олег. «О, и не же мне тебе понять, Алексей!» Я не стал как-либо комментировать его слова. Взял сумку с инструментами и прошел к госпиталю. В его прихожей меня встретил вымотанный Илья Синицын. Синеги под его глазами расползались чуть ли не до усов. «О, Илья, так сегодня ты дежуришь?» Пожав его руку, произнес я. «Да сегодня все как с цепи сорвались!» — воскликнул он. «Через меня прошло человек десять!» И вишенкой на торте оказался твой брат. Я себе места не нахожу уже целый час. Судя по его глазам и запаху технического спирта, вы с ним на нашем заводе смахнулись? По крайней мере, аппаратуру нашу не уничтожили? Твоя меркантильность порой берет новые рекорды. И тебя в этой ситуации волнует аппаратура? Прости, Алексей, просто сегодня должно прийти письмо от отца. Ты его еще не получил? Мне написал мой старый друг. Помнишь, сторожника Владислава Апрелова? Он сказал, что к отцу приезжали военные, они о чем-то беседовали весь вечер. Думаю, это как раз на нашу тему, — объяснил Илья. Тебе пока письмо не приходило? Нет, мне было немного не до того. Давай только обсудим этот вопрос чуть позже. Сейчас мне нужно заняться братом. Я прошел в главный зал госпиталя, Илья последовал за мной. Ты уже обработал его глаза? Обработал образовавшиеся корки тем раствором-антисептиком, который ты создал. Немного поднял ему давление лекарской магии. «Судя по шраму на бедре, кровью он потерял много», — сказал Илья. «Но ну, лечить глаза ты пока не решился?» «Нет, я, конечно, примерно понимаю структуру, но...» «Уж слишком сложно этот орган. Тем более Игорь сказал, что ты сам сюда придешь. Я решил дождаться тебя. Вряд ли ты мне скажешь спасибо, если я случайно окончательно лишу Кирилла зрения». «Тоже верно. Лучше давай действовать вместе». Подытожил я. Мы прошли к кровати, на которой лежал мой старший брат. Кирилл уже проснулся. Он громко стонал и ворочался, однако подняться с кровати не мог, поскольку Илья приковал его ремнями. — А вот это ты правильно сделал, — похвалил Илью я. — Он сейчас и окружающим, и сам себе навредить может. — Алексей! — прорычал Кирилл. — Что ты натворил? Ты воспользовался мной, чтобы переубедить отца! «Лучше бы ты убил меня!» «Я бы не стал тебя убивать в любом случае», — спокойно ответил я. «Зато теперь восторжествовала справедливость. А теперь перестань буянить. Мы с коллегой восстановим твои глаза». Четно, я уже попытался», — буркнул он. «Кажется, это конец. Лекарская магия здесь уже не поможет». «Это не тебе решать», — ответил я, а затем аккуратно приподнял веки Кирилла. И ужаснулся. Ожог оказался глубже, чем я думал. Вторая или третья степень. Повреждена не только роговица со стекловидным телом. Спирт попал на склеру и, кажется, даже добрался до более глубоких структур глаза. Но как такое могло случиться? Я готов поклясться, что ожог был меньше. Точно. Видимо, Кирилл сам допустил ошибку. Неправильно восстановил структуру глаза, снял корку и пропустил спирт еще глубже. Похоже, он прав, Алексей. — сказал Илья. — Тут уже ничего нет, — перебил его я. — Готовь свои ветки, Илья. Придется очень непросто. Здесь понадобится микрохирургическая точность. В противном случае первый наследник рода Мечниковых навсегда останется с липсома.